Гляньте на меня. Я погибаю. Годяй в грязном колпаке. Повар столовой нормального питания, служащий Центрального Совета Народного Хозяйства, обварил мне Бог. Какая гадина. А еще пролетали. Господи, как больно. Чем я ему помешал? Неужели я обожру совет народного хозяйства, если в помойке пороюсь? Жадная тварь. Ворос медный. никакая контра не уйдет от нас чуть-чу-чу -чу -чу, стуча стучат копыта чуть-чучу -чу -чу, ударил пулемет белая армия на голову разбита а красную армию никто не разобьет белая гвардия на голову разбита. А крас... из всех пролетариев самая гнусная мразь Человечьи очистки самая низшая категория повар попадается разный например покойный Влас при чистеньке. сколько ему жизнь спас бывало махнет Влас кость А на ней сосмушку мясо. Шарик, замерз, бедняжка. по девятому разряду четыре с половиной черванца. На службе с нее вышли, тухлятины в столовой накормили. Ей на кинематограф не хватает, а кинематограф у женщин единственное утешение в жизни. или вас позаду сапогом, а кирпичом по ребрам получали. Всё тело мое изломанное, битое. Надругались над ним люди достаточно. Шарик называла она меня. Какой я к черту шарик? Шарик это значит круглый, упитанный, глупый. Овсянку жрет, сын знатных родителей. А я? Даль моей карьеры, видания совершенно отщадливым. Завтра я получу воспаление легких, а получив его, я, граждане, подохну с голоду. Поползу на животе, ослабей, и любой спец пришибет меня палкой. Тухлый солонинный лопать не станет. Что он мог покупать в дренном магазинишке? Колбасу. Господин, отдайте ее мне. В сущности, зачем вам особая краковская? Для чего вам гнилая лошадь? Нигде, кроме, такой отравы не получите, как в Массельпроме. Руки вам лезать, Больше ничего не остается. Без ошейника. Вот и прекрасно. Тебя-то мне и надо. Пойдем за мной. Бабухов? Сделайте одолжение. Очень хорошо известен нам этот переулок. Здравия желаю, Филипп Филиппович. Здравствуй, Федор. Писем не было? Никак нет. Ну, что ж ты сидишь? Иди, не бойся. А э, нет. Тут швейцар, опаснее дворника, гаже котов. Ну, иди, иди. Пожалуйста.